Глава девятая. Смотри на меня. «А кто сказал, что нас только двое, дровосек?» Несколько мгновений десятиметровый робот Лиама бодался взглядами с Лейхаем. Наше расположение напоминало треугольник. Слева — азиаты, снизу — мы, справа — Лиам и его напарник — песчаный человек. Что это за тип, пока не ясно. Главное, что союзник». Озарение, накрывшее меня в тот же миг, буквально перевернуло всю ситуацию с ног на голову. «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Вот истинный смысл его слов. Лейхай знал о засаде. Знал и то, что тут будет Лиам. Азиаты не вмешивались в бой с боссом-монстром, лишь по той причине, что не знали, кто из техномантов-архонтов-шесть 6 это Лиам. Поняв, что дальше ждать нельзя, они себя показали. Браслет-коммуникатор на руке завибрировал. «Теперь-то ты понимаешь, как мыслят патриархи». Голос Лиама звенел от напряжения. «Этот гнилой пень знал, что его самого попытаются заманить в ловушку. Как знал и я, что все обязательно пойдет не по плану». Лейхай тут же окатил нас испепеляющим взглядом. «Дровосек, ты что, завел себе новую подружку?» «Думать как минимум на три шага вперед», — спокойно продолжил Лиам, не двигаясь с места. нести ответственность за свою жизнь и свой род. — Ай, как нехорошо! — Лейхай прямо на наших глазах начал преображаться в древесного гиганта. — Милость моя шире, чем все реки и моря. Дрянная дочь моего рода, моего и ее подружка, все вы незваные гости в моих владениях. С каждой секундой патриарх рода Лей становился все выше, стремительно раздаваясь в плечах. Теперь его тело походило на древесного кентавра со здоровенными ручищами-дубинами. Ростом эта махина не уступала Лиаму. Морда превратилась в маску из коры со знакомой кривой ухмылкой. — Тот факт, что вы, насекомые, еще дышите, не более чем... — Куда ты пялишься, узкоглазый? Хриплый голос Валеры донесся от холма камней из-за спин азиатов. Патриарх рода ли отреагировал за долю секунды. Древесный кентавр, разворачиваясь, тут же нанес удар рукой-дубиной. С ее навершия сорвалась волна силы, буквально сметая холм камней и песок под ним. Гордыня. Кован-хыль, еще не выпустивший наружу свой аспект, тоже развернулся. «И это, по-твоему, удар?» Криплый голос Валеры донесся из груды поднятых в воздух камней. В тот же миг глаза робота Лиама загорелись красным. Он за ту же долю секунды весь сгруппировался и швырнул вперед молот. Оружие, пролетев со свистом пару сотен метров, смело гордыню. — Вот как выглядит настоящий удар! Надменный голос Валеры, кажется, даже Лейхая вывел из себя. Кентавр натурально заорал, выпуская наружу громовой рык. Волна силы смела поднятые в воздух камни. Отброшенный в сторону гордыня прямо в воздухе начал преображаться, выпуская наружу свой аспект. «Довлатов!» — стревоженный голос Хомичкович вернул меня в реальность. «Абстрагируйся от ситуации. Помни, мы целители. Наша задача — спасти жизнь пациента и по возможности оказать поддержку». «Не время для лекций», — хмуро оглядываюсь по сторонам. «Даже если влезем в бой, нас банально затопчут эти здравяки». «Железкин! Накрой нас каменной сферой!» «Эмилия!» «Иш раскомандовался!» Целительница произнесла, чуть сбавив тон «Прикройте госпожу лей Джо Указываю настоящую позади нас наставницу. «Мы рангом не вышли. Ближе, чем на 10 метров, подойти не сможем. Стоящие рядом с нами архонты-техноманты также приняли оборонительную стойку». «Мы прикроем!» Донесся голос холопа из внешних динамиков. В тот же миг... Кентавр с грацией кошки развернулся на месте, уставившись на Лиама. Э хе, -хе, хе как там у вас на Западе говорят? На войне все средства хороши?» Патриарх рода лей тут же бросился в бой, видя, что Лиам остался без оружия. Однако техноман в тот же миг просто опустил руку к земле, и оттуда показалась рукоять еще одного молота. «Теперь-то до меня дошло, какие именно приготовления Нирея оставила тут специально для него». Песочный человек, стоявший рядом с Лиамом, вдруг ушел под землю и понесся к краю пустыни. Там из ядовитых зарослей со скоростью гоночного болида вылетел таракан-переросток. Это объятая красным пламенем абразина недовольно заверещала, уйдя в занос по песку всеми шестью лапами. Заметила Лиама и понеслась прямо на него. «Еще и огненный го здесь!» Железкин нервно усмехнулся. «Они что, все разом пропустили сеанс у психиатра?» Никто мне ничего не объяснил. И так все ясно. Таракан — это еще один абсолют психопат из свиты Лейхая. Насекомое за считанные секунды набрало немыслимую скорость. Цвет пламени сменился с рыжего на ярко-голубой. Тварь верещала, словно безумная, несясь в таранные атаки на льяма. Но тут из-под земли ударил каменный кулак, отбросивший строптивое насекомое на добрых полсотни метров. Раздался отчетливый треск. Сломался и сам кулак, и морда огненного таракана. «Иди сюда, старый пень!» Лиам взревел и бросился в бой, принимая на свой щит удары двух ручищ дубин Лейхая. «Ты забываешься, дровосек!» Кентавр хитро улыбнулся, начав оплетать кусок металла древесиной. «Это моё поле боя! Смотри, не подавись!» Лиам, отпустив щит, тут же нанес удар молотом. Оружие со звоном ударило о доспех духа. Еще секунду спустя в спину кентавра ударил второй молот Лиама, примагниченный назад. Оружие перемахнуло через покачнувшегося вперед кентавра и легло рукоятью точно в правую руку техноманта. Лиам замахал двумя тяжеленными молотами, словно мельница. «Бум! Бум! Бум! Бум!» Из-под ног техноманта показались шевелящиеся корни. Лиам в тот же миг взревел, весь засветился и ударил обеими молотами по земле. «Бдыщ!» Раздался мощный взрыв. Дрогнула сама каменная твердь, пролегавшая на дне кратера. Песок сдуло в радиусе минимум сотни метров. Земля задрожала настолько сильно, что мне едва удалось удержаться на ногах. «Вот ведь! Старичье! И это он еще сдерживается!» Железкин нервно усмехнулся, указывая на грозную фигуру патриарха Техноманта. «В ближнем бою господин Хаммер и впрямь хорош!» Ударен в полную силу, тут бы началось настоящее землетрясение в 7-8 баллов. Но бой в этой аномалии для него проходит в максимально невыгодных условиях. Здесь нет подходящей ему эссенции. Лейхай тоже это понимает, поэтому старается взять дровосека измором. У кого силы первым закончатся, тот и проиграет. Когда песка не стало, показались многочисленные закладки хамера, разбросанные по полю боя. Куски металла для ремонта, оружия и что-то вроде гарпунов. В то же время гордыня поднялся из песка и выпустил наружу свой аспект. Теперь пышущий злобой азиат походил на опоссума «Переростка». Не теряя ни секунды, он ринулся прямо на Лиама. «Кожа дракона! Мышцы огра! Кости тролля!» Гордыня рычал, меняясь прямо на глазах. Шкура метаморфа-абсолюта, семь, сменилась чешуей с черным отливом и растущими по всему телу шипами. А рисунок его движений неуловимо изменился. Шаги стали длиннее и стремительнее. как «Когти, Василиска!» — заорал Гордыня, сверкая парой красных глаз. Лиам швырнул в его сторону один из своих молотов. Гордыня тут же отпрыгнул в сторону. «Бум!» И получил мощный удар щитом от шва с другой стороны. Извернувшись в полете, азиат ловко приземлился на все четыре лапы. «Ты! Ты!» Гордыню аж затрясло от ярости. «Да как ты смеешь влезать в мой бой, жалкое насекомое?» Блокировщик, чуть присев, выпустил со спины настоящую реактивную струю и понесся щитом вперед на гордыню. «А-а-а! Сдохни, недомерок!» «Бум!» Когти гордыни перечеркнули щит, едва его не располовинив. Но техномант Архонт продолжал давить, оттесняя беснующегося метаморфа с основного поля боя. «Держись, братка!» Холоп стал нетерпеливо переминаться с ноги на ногу. нас эта страхолюдина в один миг на запчасти разберет!» Гордыня, ловко оттолкнувшись от щита, прыгнул вправо. Шов будто только этого и ждал. Отбросив в сторону второй щит, он плавным движением выхватил из-за спины кистень и ударил по морде метаморфа. Покрытый чешуёй апосум вдруг замер. Казалось, сам факт удара по морде стал для него оскорблением. О-о-о-о-о! Гордыня впервые увидел в шве противника. Пока песчаный человек сдерживал огненного го, патриарх рода Хаммер давил на Лейхая всем, что есть. Он снова использовал две руки, но теперь орудовал топорами. Помогай! рявкнул Лейхай так, что его слышали, наверное, все в пустыне. «Раз взял деньги, уже не отвертишься!» Фраза меня сильно насторожила. В тот же миг огненный Го отступил границы леса. Песочный человек, очевидно, имел преимущество, когда речь шла о боях в пустыне. Го вдруг встал на задние лапы и создал над головой огромный огненный шар, швыряя его в сторону пустыни. Плюх! Вместо взрыва жидкий огонь накрыл собой всю округу. «Огненный вал!» прокомментировал увиденное Железкин. «Таракашка вообще стихийник-огневик, но его аспект хорош, когда дело доходит до ближнего боя и таранных атак». «Быдыщ!» Нас едва не снесло ударной волной от неожиданного взрыва. Я первым делом глянул на шва и гордыню, но эта парочка продолжала биться лишь друг с другом. Один щит уже изрезан в клочья, кистень выдержит еще, дай бог, минуту боя». Но Техномант, отступив назад, уже схватился за второй свой щит. Опыта в реальных сражениях шву явно не занимать. «Не понял». Железкин удивленно уставился на главное место схватки. «Это что сейчас было?» Лиэм Хаммер стоял, преклонив колено в кратере, появившемся на месте взрыва. Его робот дымился и сейчас перестраивался, латая прорехи в броне. Стоявший неподалеку Лей Хай сам шатался, кое-как удерживая равновесие на подгибающихся ногах. «Не ожидал!» Лем поднялся на ноги, закрывая спину техномагическим плащом. Он словно чешуя опустился до земли и сам накрыл голову патриарха. «Я не использовал эту наработку со времен бури в пустыне. Тогда твои сородичи также устраивали нам засады!» Лейхай, злобно оскалившись, швырнул в трансформера силовое лезвие. Хаммер попросту отбил его своей рукой. «Слабо!» Лиам сделал шаг вперед. «Что с тобой не так, деревяшка? Неужто тебя бомба зацепила сильнее, чем меня?» Патриарх Леев прямо пустил лучший момент для атаки. Леем даже сейчас еще не восстановил доспех Духа. До меня секунды три не доходило, что не так. А потом дошло. Взрыв. Как взрыв мог сбить доспех Духа Абсолюта? Семь. Тут же не ядерная бомба рванула, а что-то послабее. «Бомба с антимагией?» Железкин потер оседающую с неба пыль между пальцев. «Их же запретили еще двадцать лет назад! Да за такое всем причастным смертная казнь светит!» «Ах ты, тварь!» — вдруг взревел холоп, смотря в небо. «Продался, значит!» Железкин, глянув в небо, нахмурился и тоже грязно выругался. На высоте метров пятьсот над полем боя парил орел Ингвар Руссо, метаморф и он же координатор от Ассоциации охотников». В его лапах подозрительно поблескивало что-то металлическое. Но вот он что-то телекинезом вытащил из нагрудной сумки и выбросил наружу. «Приманка!» — заорал холоп так, чтобы его слышал весь наш спецотряд поддержки. «Бойцы! Собраться вокруг нас и подготовиться к отражению атаки!» В тот же миг окружающие пустыню ядовитые джунгли зашевелились. Ранее скрывавшиеся монстры ломанулись на общее поле боя. Тут в небе аномалии сверкнула молния, затем снова и снова. На одном из облаков отразился контур разинутой драконей пасти. «Вздынь!» Гордыня, что-то почуяв, мощным пинком отбросил шва на десяток метров и сам резко отпрыгнул в сторону. В тот же миг с неба на поле боя рухнул дракон Лазуренко с Нереей и Персифоной на загривке. Прыгунья сделала шаг в сторону, блык, и уже в следующий миг оказалась в середине пустыни. Блык, и гуру в потрепанной экипировке аномальных войск предстала перед нами. Врак сверху!» — Хомячкович тут же указала булавой на небо. «Координатор от ассоциации продался!» Нерея бросила короткий взгляд на Лей Джо, замершую дерево скелетов. «Нормально все!» — Эмилия буркнула, указывая булавой на гордыню. сестре лучше помоги хватит уже прикидываться будто твоя специализация это только поддержка если что то с лелей случится я дам знать так ничего и не сказав нирея вдруг исчезла оказавшись около гордыни в следующее мгновение случилось сразу несколько событий персефона превратилась в боевого будду сотней рук за спиной а нерея будто ушла под землю провалившись в песок да через силы гордыня радостно захохотал «Боги благоволят мне! Наконец-то я втопчу в грязь ростки этой безумной ба...» «Удар! Удар! Удар! Удар! Удар! удар «Лучше бы ты ее не вспоминал!» Персифона проорала и, не сдерживаясь, атаковала всей сотней рук сразу. Преподавательница по бою одаренных ныне походила на берсерка, познавшего вкус крови. Гордыня нагло захохотал, стоя под градом ударов боевого Будды. «Мне щекотно, женщина!» «Да! Ещё-ещё! Сражайся изо всех сил!» Голос метаморфа стал походить на дьявольский. «Тем интереснее будет сломить твою волю к побе... Бум!» Знакомый мне удар сразу от полсотни рук Персифоны отправил гордыню в полёт. Теперь мне стало ясно, за что он получил такое прозвище. Абсолют приземлился на все четыре лапы, довольно хихикая. «Уже лучше дочь силы, а, бдыщ!» С неба по гордыне ударило воздушное копье, созданное Лазуренко. Дракон, извиваясь в воздухе, обрушил целый град ударов на метаморфа. Гордыня хохоча расставил руки в стороны, принимая удары на доспех духа. «Еще, еще, мотыльки! Покажите все, на что способны, прежде чем я всем вам оторву крыль...» Уже в который раз Гордыня схлопотал атаку из-за своей невнимательности. Появившаяся за его спиной прозрачная слизь походила на простейшего моба из компьютерных игр. Эта штука вдруг возникла из пустоты и окутала собой Гордыню, лишая подвижности. Метаморф Абсолют-7 затрепыхался, поняв, что его ноги больше не касаются земли. «Да что ты еще за хрень!» Гордыня закрутился с удвоенной силой. Выпустил разом все свои шипы, удлиняя их на пару метров, но ничего не произошло. Азиат выпустил наружу десяток силовых лезвий, но те прошли насквозь. Прозрачная слизь продолжала удерживать его на месте. «Что за нафиг? Выборочная бестелесность!» «Бдыщ! Бдыщ! Бдыщ! Бдыщ!» Боевой Будда задействовал всю сотню рук, начав самое настоящее избиение гордыни — До меня только в этот момент дошло, что прозрачная слизь — это аспект Нереи. «Как — Как? — испуганно заорал координатор Ингвар Муссо, заметив, как к нему приближается разъяренный дракон Лазуренко. Исходящий праведной яростью капитан аж молнии пускал во все стороны. Такой, если рядом окажется, то даже старшему магистру пять не поздоровится. Птиц заработал крыльями с удвоенной силой. Нагоняющий его дракон выдохнул технику воздушного взрыва И, что удивительно, Ингвар, расправив крылья, принял удар на себя, чтобы оказаться как можно дальше от основного поля боя. Лазуренко, казалось, взбесила, что его же атаку использовали столь хитрым образом. Наш спецотряд прикрытия собрался около корней дерева скелетов. Со всех сторон к нам приближались монстры из ядовитых джунглей. Аккурат к этому моменту к нашим позициям доквалял потрепанный боем шов. «Живой!» — холоп дружески хлопнул побитого сородича по плечу. «Займи левый фланг, мы с секачом возьмем на себя авангард!» Блокировщик молча пожал плечами и занял место в строю. Он умудрился сохранить один из своих щитов и по пути к нам подхватил один из многочисленных молотов Лиама. Монстры уже наступали на нас со всех сторон. Схватка выдалась жаркой. Пока абсолюты семь бушевали, мы тоже бились насмерть. Запачкать руки кровью пришлось всем без исключения. Твари будто обезумели, когда, подойдя к нам, увидели ничем не защищенную спину Лей Джо. Казалось, свет, исходящий от ее фигуры, сводил монстров с ума. «Паралич! Паралич! Паралич! Паралич!» Приходилось крутиться волчком, используя контактные и от того самые сильные мои атаки. Я напитывал все свои техники властью, понимая, что иначе мне быстро не пробить доспех духа монстров второго ранга и выше. А таковых из ядовитых джунглей вылезло в избытке. Когда закончились эфирные частицы, пришлось пустить в дело рубаку и положиться на тело, прошедшее два уровня физической трансформации. Железкин раз за разом создавал земляные копья, стены и столбы. Эмилия без устали махала щитом и булавой, никого не подпуская к беззащитной спине своей подруги. Мне пришлось задействовать весь свой арсенал, чтобы банально не помереть в начавшейся мясорубке. «Не знаю, сколько времени прошло». Но под конец сражения у меня руки дрожали от напряжения. В радиусе сотни метров все вокруг нас устилал ковер из трупов монстров. Тем временем где-то на границе костяной пустыни прошло сразу два серьезных сражения. Песчаный человек смог таки подловить огненного Го и теперь топил таракан переростка в своих песках. На другом краю пустыни Нерея продолжала удерживать гордыню в своем смертельном захвате. Боевой Будда продолжал сотней кулаков вышибать всю дурь из абсолюта метаморфа. Семь. Персифона смогла сбить доспех духа азиата и теперь избивала ничем не защищенное тело Аспекта. «Лучше бы ты ее не вспоминал!» Полный ярости голос Персифоны сопровождал каждый удар по морде гордыни. «Не смей сравнивать нас с ней!» Лазуренко сбил предателя-координатора, и теперь птица каталась по земле, подвергаясь банальному избиению. «Ты у меня соловьем петь будешь!» Довольный охотой капитан возил головой Ингвара по земле, будто тряпкой. «Пойдешь под трибунал за предательство и использование бомб с антимагической начинкой!» «Бум! Бум! Хрязь!» У нас над головой пролетела здоровенная нога деревянного кентавра. Лиам Хаммер тоже справился с задачей и теперь разделывал под орех патриарха рода лей Смотря на потрепанный вид Лейхая, так сразу и не скажешь, кто из них больше пострадал от взрыва бомбы. Сам десятиметровый трансформер аж дымился от полученных повреждений, но продолжал методично наносить удары. «Фух!» — раздался знакомый голос сзади, привлекая всеобщее внимание. Около дерева скелетов кое-что изменилось. Лей Джо, придя в себя, сделала неуверенный шаг назад, и в тот же миг ее тело взорвалось волной зеленого света. Проморгавшись, я, наконец, увидел, что на месте Лей Джо появилась женщина-нага, здоровенная, как небольшой грузовичок. Кожа зеленая, зрачки вертикальные, изо рта выглядывает змеиный язычок. Целительница неуверенно глянула на змеиный хвост, в который превратились ее ноги, потом на две пары рук вместо одной. — Меня, конечно, называли хладнокровной, но это уже перебор, — произнесла она, заметив в районе пояса Хомичкович. — Я... «Я в порядке! Ты только не бойся меня такую!» «Шутница!» — на счастливом лице Эмилии блеснули слезы. «Ты все та же безумная оторва, которую я постричала у берегов Австралии!» Холоп присвистнул от удивления, и его робот показал большой палец. «Приветствую в рядах архонтов, шесть, зеленокожая сестренка!» Лейджо наконец обратила внимание на толпу людей, собравшихся вокруг неё. Кто-то аплодировал, кто-то радостно свистел. Хомячкович с улыбкой взглянула на подругу, потом на меня и кивнула каким-то своим мыслям. Сняв с рук перчатки, целительница подошла к дереву скелетов и положила на него свои руки. «Куда ты? Туда и я, душа моя!» «Нет, дура!» — Лейджор ванула на но запуталась, не зная, как управлять своим новым телом. «Ты же не готова!» Тело Эмилии Хомячкович засветилось знакомым зеленоватым светом. Треск древесины и металла заставил всех отвлечься от созерцания попытки еще одного прорыва. Кентавр в отчаянной попытке накинулся на робота Лиама, повалив на землю. Хаммер хоть и боролся, но делал это вяло. Битва на истощение, да еще и на чужом поле боя, далась ему откровенно тяжело. В тот же миг от шеи кентавра отделилась фигура азиата — Чуть пошатываясь, он, будто находясь во сне, оглядел пустыню. «Осознать безумие Архонта можно, лишь только став им!» Лейхай, полным ненависти взглядом, уставился на Лей джо «Познать ужас абсолюта Можно, лишь заглянув за грань безумия на этом ранге!» Голос Лейхая доносился одновременно со всех сторон, будто за него говорило само пространство аномалии. Он пробирал до костей, заползал под кожу, и, казалось, резонировал с силой жизни в телах охотников. Даже архонты-техноманты замерли, удивленно глядя на Лей Хая. Патриарх рода Лей за секунду превратился в гигантскую древесную змею и как-то неуверенно пополз к тому месту, где песчаный человек удерживал огненного Го. Напарник Лиэма тоже в этом бою выложился на полную. Как и в случае хамера он практически полностью истратил свои силы. А те крохи, что остались, шли на удержание таракана «Переростка». Заметив нового противника, песчаный человек попытался на остатках сил хотя бы задержать его. «Чем ярче свет, тем сильнее отбрасываемые им тени!» Патриарх Лей прорвался сквозь оковы костяного песка, начисто содрав в себя шкуру. «Раз ты еще не впала в тьму, дочь моя, значит, свет жизни горит в тебе намного ярче, чем мое гаснущее светило!» Деревянная змея вползла в пасть Огненного Го и уже через пару секунд выломала ему панцирь в районе спины. «Вот что значит быть патриархом!» Залитый кровью Лейхай уставился на место боя Персифоны и Нереи. «Я заберу свои долги в могилу! Лишу клыков тех, кто непременно позарится на моих детей!» Лейхай вылез из тела Огненного Го и двинулся к персефоне. песчаный человек снова попытался схватить змеюку но тот полз гордыня словно одержимый патриарх дал оторвать себе хвост но с упорством мертвеца продолжал ползти к канхлю нет нет нет я сдаюсь гордыня заорал от ужаса заметив фанатичный блеск в глазах лейхая метаморф с мольбой уставился на боевого будду да через силы иди ты на хрен Персифона мощным ударом швырнула тело гордыни аккурат в Лейхая. Змеюка спружинила и в одно мгновение пробила собой обессиленное тело метаморфа. Это смотрелось жутко, будто видишь чужого, вырвавшегося из тела жертвы. — Воистину! Безумие заразно! — Лейхай лишь взглянул в сторону Ингвара Муссо. Прижатый к земле птиц забился в истерике. — Нет! — «Ты обещал мне эликсиры!» Какая-то бомба с едким ядом рванула в рюкзаке, висевшем на груди координатора ассоциации. Дракон Лазуренко тут же отпрыгнул в сторону. Видимо, сработала какая-то подстраховка, оставленная Лейхаем. «Он умирает!» Усталый голос прозвучал из динамиков трансформера Лиама. Робот так и не поднялся на ноги после падения. Его дух трещал по швам от перенапряжения с самого начала боя. «Мне не страшно!» — голос патриарха рода Лей доносился, будто из пустоты. «Я уже вижу реку ян -дзы. вижу лики тех родных, что отправились на другую сторону раньше меня. За тебя, Дровосек, я так и быть замолвлю там словечко!» Накрывшее все поле ощущение энергии смерти буквально парализовало разум. Никто не шелохнулся, пока Лейхай в образе деревянной змеи полз к нашим позициям. «А той, кого любил больше жизни, остались лишь кости в гробу». Змея, проползая мимо меня, вдруг остановилась. «Твой дед такой же. Его любовь ко второй жене была столь велика, что она стала его аспектом». Змей холодно взглянул на Лейджо в образе Наги. «О, великий Будда, как же искусны твои шутки! Той, кому суждено превзойти меня и унаследовать роль патриарха, ты даровал аспект, схожий с моим предсмертным видом. Однако рядом с ней нет места всякой черни». Лейхай резким движением хвоста швырнул в меня деревянный кол. Но на пути его атаки резко возник Железкин. Весь покрытый камнем, магистр-стихийник, 4 принял удар на себя, и его пробило насквозь. Все же умирающий Абсолют-семь 7 это все еще Абсолют. Даже доспех духа не помог. — Нет! — Лей Джо бросилась ко мне. Я пошатнулся, даже толком не поняв, что произошло. — Удар? — Да, точно. Кол пробил Железкина и вонзился мне в грудь. — не смертельно но... «Черт возьми, неожиданно! Если бы не боцман, мне бы такой атакой разворотила грудную клетку. Сам же Лескин с удивлением смотрел на каменное крошево, сыпящиеся из его раны. Не кровь, а именно, что измельченный камень». Наплевав на посыпавшиеся со всех сторон атаки, Лейхай неторопливо пополз к дереву скелетов. Тут удары прекратились. Бойцы боялись за хомячкович, находящуюся посреди прорыва. «Я купил эту аномалию, выбрав ее своей могилой». Змей оглянулся на Лей Джо, но та хлопотала надо мной. «Дочь моя!» Вжав голову в плечи, Лей Джо обернулась на окрик. «Не смей отводить от меня взгляд!» Змей смотрел на целительницу с осуждением. «Не смей закрывать глаза на то, что я умираю! Ты...» «Ты станешь моей заменой для рода Лей! Закончишь то, что не удалось закончить мне!» Всем присутствующим стало понятно, что дух Лейхая уже почти ушел за грань. Сейчас с нами говорят остатки его воли, а не он сам. Слова, которые он давно носил в сердце, наконец-то нашли выход. Тело Лейхая стало покрываться трещинами. Сама эссенция жизни стремительно покидала его разрушающееся тело. «Носи фамилию Лей, с гордостью дочь моя!» Ничего более не говоря, змей прильнул всем телом к древу скелетов и обмяк. Не знаю, можно ли назвать это смертью, но сам подавляющий дух безумного патриарха Абсолюта, Семь, больше никак не ощущался. Прошло то давление аурой смерти, что было еще минуту назад. Все бы ничего, но тут Железкин рухнул набок, И затрясся.